Перекатившись на бок, Перрин заснул и во сне видел себя волком, бегущим по бесконечным холмам. На следующее утро близ лагеря не было никаких признаков волков, и их не видели даже айльские разведчики. Но Перрин знал, их несколько сот, и они в пути. По прошествии четырех дней местность почти совсем сгладилась и возвышенности и холмами-то трудно было назвать, не читая тем, что у Алгуэньи. А лес поредел, уступая место пожухлому травостою. Рощицы встречались все реже и реже. Через попадавшиеся на пути ручьи и речушки всадники переправлялись, едва замочив копыта. Каждую ночь волки рассказывали Перину о двигавшихся впереди Стая вольной. Затаившись, следовало за ними по пятам, но сообщить они могли немного. Ясно было одно: сохраняя ту же скорость движения, Перрин с каждым дневным переходом сокращал разрыв между своим отрядом и Айссидай миль на десять. Сомневаться не приходилось: он их догонит. А что потом? Каждый вечер? Перед разговором с волками Перин сиживал у костра и, покуривая трубочку, беседовал с Лойлом, надеясь хоть немного прояснить для себя, что же потом. Доброин, похоже, полагал, что им следует атаковать, ввязаться в схватку и пасть смертью храбрых. Руарк только и сказал, что надо подождать и увидеть, какое солнце засияет завтра и что все люди пробудятся ото сна. Кажется, он не слишком расходился во мнениях с доброй нам. но Перрина интересовало, что скажет Лоял. Конечно, для агиров он еще молод, но все-таки прожил лет девяносто, а книг на своем веку прочел наверняка больше, чем Перрину доводилось видеть. И в этих книгах порой содержались поразительные сведения об Айседай. «Есть несколько книг про Айседай» где рассказывается и о мужчинах, способных направлять силу», сказал Лойл, хмуро уставясь на украшенную резьбой трубку величиной в два периновых кулака. Элора Дочамор, дочери Коуры, в начале царствования Артура Ястребиное Крыло написала трактат «Мужчины огня и женщины воздуха». «Алэдр, сын Шандина, сына Коймала. Исследование мужчинок, женщин и использование людьми единой силы». Книга новая, она создана всего 300 лет назад. По-моему, эти две книги самые лучшие. Особенно сочинение Эллоры, она писала в стиле, но нет, я буду краток. Последним Перин позволил себе усомниться. Краткость не относилась к числу добродетелей Лоэла, особенно если дело касалось книг. Агир прочистил горло. «По закону башни мужчину, способного направлять силу, следует доставить в Белую башню и там укротить». Уши Лоэла дернулись, длинные брови печально обвисли, И он тут же погладил Перина по плечу в попытке утешить. «Но с ним-то они так не поступят. Этого быть не может. Им ведь известно, что он дракон возрожденный. Как я слышал, они намеревались воздать ему почести». «Почести?» — тихонько переспросил Перрин. «Может, он у них спит на Перине? Только пленник и есть пленник». Я уверена, они обращаются с ним хорошо, заверил Агир, но в его голосе вовсе не слышалось уверенности. И уж во всяком случае ему ничто не грозит, пока они не достигнут Тарвалона. Элора и Ледар и несколько других авторов сходятся на том, что для украшения мужчины необходимо тринадцать айседай. «Чего я понять не могу, так это как им вообще удалось его пленить?» Огромная голова качнулась, выражая неподдельное удивление. И Элор и Ледер утверждают, что когда ай находят мужчину, обладающего большой мощью, они всегда собираются в таком числе тринадцать, чтобы его захватить то есть не всегда. Оба приводят историю Кара которая одна пленила и доставила в Тарвалон мужчину, убившего двух ее стражей. Она везла его почти две тысячи миль, но... Перин. Они писали о Юриене, Каменном Луке, Гвайре Амаласане, а еще о не Проклятии Тьмы и Давиане. Но... Меня тревожит другое. Названные четверо были самыми сильными из провозглашавших себя возрожденным драконом. Давным-давно, еще до Артура, ястребиное крыло. Так вот, Юриена пытались пленить шесть сестер. Он убил трех, а остальных захватил в плен. То же самое вышло с Амаласаном. Одну из шести напавших на него Айси, да, и он убил, а двух усмирил. А уж Ранд, всяко не слабее ни того, ни другого. Действительно ли их всего шесть? Это бы многое объяснило. Так оно, скорее всего, и было. Только легче от этого не становилось». Тринадцать седай, наверное, способны отбить атаку всего воинства Перина, даже без помощи своих солдат и стражей. А если нет, то уж во всяком случае могут угрожать укротить Ранда в случае попытки Перина отбить его. укрощать его им и правда вроде бы не с руки. Сами ведь знают, что он действительно дракон возрожденный и должен сражаться в последней битве. Но вправе ли он, Пэррин, так рисковать? «Кто знает, что взбредет на ум Айси Он никогда не мог заставить себя поверить даже тем Айси которые всячески выказывали дружелюбие. Они никогда не выдают своих тайн, и сколько бы ни улыбались в лицо, никто не ведает, что они делают за его спиной. «Невозможно предвидеть, как они поступят!» По правде сказать, Лойл знал не так уж много того, что могло пригодиться в решающий день, и к тому же предпочитал говорить об Эрит. Пэрин знал, что Лойл оставил Фейли два письма для матери и для Эрит с просьбой вручить их, если с ним случится неладное. При этом он из кожи вон лез, уверяя Фейле, что ничего дурного с ним случиться не может. Лойл всегда боялся, кого-нибудь обеспокоить или затруднить. Перри оставил для Фейли собственное письмо. Его забрала Эмис и передала хранительнице мудрости в Аильском лагере. Она такая красивая, бормотал Лоэл, уставясь в ночь, словно видел перед собой Эрит. лицо такое утонченное и в то же время решительное. Я как заглянул ей в глаза так больше ничего вокруг и не видел. И уши. Неожиданно собственные уши Агира затрепетали, и он поперхнулся табачным дымом. — Пожалуйста, — сбивчиво промолвил он, — забудь все, что я тут наболтал. Мне не следовало говорить о... Перин, ты же знаешь, я вовсе не грубиян. — Уже забыл. — рассеянно отозвался Перин. Ее... «Уши?» Лойл очень хотелось знать, каково это — быть женатым. Не то чтобы он сам собирался, он ведь так молод, и ему необходимо закончить книгу, да и в стейдинге поселиться он еще не готов, а жена наверняка потребует, чтобы муж жил солидной оседлой жизнью, а стейдинг покидал только для того, чтобы посетить другой. Он просто полюбопытствовал. Ничего больше. И Перрин рассказывал о Фейле, о том, как она пересадила его корни, да так, что он даже не заметил, как это случилось. Прежде он считал своим домом двуречье, ныне же его дом находился там, где была она. Мысль о том, что Фейле ждет его, заставляла ускорять шаг. Ее улыбка отгоняла прочь все тревоги. Конечно, Перин не рассказывал, как закипает кровь и стучит сердце. Стоит ему подумать о ней, это было бы неучтиво. И уж само собой у Перина не было намерения упоминать о тревоге, которую вселила она в его сердце. Что же ему делать? Вроде бы он был готов упасть перед ней на колени, но что-то внутри, какое-то упрямство, какое-то железное семя — требовала, чтобы она сделала первый шаг. Если бы только она сказала, что все будет по-прежнему. — А как насчет ревности? — спросил Лойл, и на сей раз поперхнулся Перин. — Все ли жены ревнивы? — Ревность? — сурово вопросил Перин. — Фейли вовсе не ревнива. С чего ты взял? Она прекрасная жена. — Конечно, прекрасное лучше не бывает, — пробормотал Лойл, уставясь на свою трубку. — Слушай, у тебя двуреченского табачку не осталось. У меня кайренский, а он рисковат. Путешествие проходило мирно, конечно, в той степени, в какой может считаться мирной погоня. На бескрайней, залитой палящим золотым солнцем равнине Не было видно ни души, лишь в безоблачном голубом небе парили ястребы. Не желая, чтобы люди разъезжались в стороны в поисках пищи, волки выгоняли оленей прямо к дороге. Их было больше, чем требовалось для охоты, и всадникам не раз случалось проехать мимо целого стада, возглавляемого величественным старым самцом. Однако старая поговорка не зря гласит, «Нет на земле мира, кроме как в материнской утробе». Кайринцы поглядывали на аильцев недружелюбно и настороженно, а порой позволяли себе насмешки. Не раз Добрый инворчал, что их в двенадцать раз больше, чем его людей. Он не отрицал, что в бою аильцы смертельно опасны. Но ведь то же самое можно сказать и о стае бешеных волков. Аильцы насмешек не отпускали но всем своим видом показывали, что обращать внимание на каариенцев ниже их достоинства. Перин не удивился бы, вздумая один из них пройти сквозь каариенца, словно его не видит. Правда, Руарк заверил, что неприятностей не будет, если древоубийцы сами не напросятся. Добрейн со своей стороны утверждал, что все будет в порядке, если дикари не начнут задираться первыми. Оставалось лишь надеяться, что они не вцепятся друг другу в глотки, прежде чем успеют настигнуть пленивших Ранда Айседай. Хорошо еще, что майенцы ладили с теми, и с другими, хотя иногда Перин жалел об этом. Между Майном и Кайреном никогда не было войн, рослые подданные Берлейн в щеголеватых красных керасах прекрасно находили общий язык с приземистыми воинами Добройна носившими незамысловатую броню. Да и с аильцами Майен, если не считать аильскую войну, не враждовал никогда. Добрый частенько ужинал с Нурелем, а тот, в свою очередь, нередко раскуривал трубочку-другую с аильцами, в том числе и с гаулом. Оно бы и ладно, если бы не одна маленькая неприятность. На четвертый день Нуррель подъехал к Перину и заговорил с ним на редкость неуверенно. «Гаул сказал мне...» Перин слушал его в полуха, потому как мысли его были заняты совсем другим. Вольное позволило одному молодому волку из своей стаи утром подобраться к начавшему двигаться каравану Айси чуть ли не вплотную. Но Ранда тот не учуял. Ошибки быть не могло. Как пахнет убийца тени, знал, как казалось каждый волк. Вероятно, Рант находится в одном из скрытых фургонов. Ну и хорошо, коли так. Все не тащится по санцепеку. Уперина пот струился по шее. Твоей двуреченской кампании и битве у Эмондова-Луга. Для меня было бы честью Лортайбора услышать рассказ об этих великих подвигах из твоих уст. Выпрямившись в седле, Перин уставился на юношу. Впрочем, какого там юношу? Несмотря на розовые щеки и открытое лицо, Нурель наверняка был не моложе его самого. Но его запах, воодушевленный, восторженный, Перин чуть не застонал. Такой же запах исходил от двуреченских мальчишек. Но когда и ровесники начинают почитать тебя за героя, это уж чересчур. Впрочем, все это едва ли стоило внимания. Перрен мог предвидеть, что аильцы и кайриенцы будут относиться друг к другу без особой симпатии, а не бывавший в бою молодой офицер станет смотреть снизу вверх на победителя троллоков. Беспокоиться следовало из-за того, чего нельзя предусмотреть. Не доглядишь, и беда вцепится тебе в лодыжку, когда менее всего ожидаешь в самый неподходящий момент. Все аильцы, кроме Руарка и Гаула, носили темно-красные головные повязки с черно-белым кружком на лбу. Перин видел их и в Кеймлене, и в Кайрене, но так толком и не выяснил, что это значит. Он слышал о каких-то сисвайаман, но когда пытался теперь проспросить на сей счет знакомых и Руарка, и Гаула, и даже Уриена, С этим воином из Септа-2 копья риинского клана, сейчас, по-видимому, пребывавшим под началом Руарка, Перин встречался раньше. Все делали вид, будто не понимают, о чем речь. Однако Перин помнил слова Руарка насчет того, что полностью рассчитывать можно лишь на Сисвайаман, и сделал соответствующий вывод. Те, кто носит красные повязки, и есть Сисвайаман, что бы ни значило это слово. Но что бы оно ни значило, отношения между Сисвайаман и девами представлялись весьма сложными и натянутыми. Когда люди в красных повязках посматривали на дев, от них пахло ревностью. А девы... В присутствии Сисвайаман от них исходил запах, напоминавший запах волков, готовых подавиться тушей оленя, но не уступить другим ни кусочка. Запахи были острыми и отчетливыми, хотя Перин ни в какую не мог уразуметь, что за всем этим кроется. Как бы то ни было, стычек между Сесвайаман и девами не происходило, а вот сами девы вели себя странно. С самого выступления в поход все распоряжения Руарка, касавшиеся дев, выслушивали Нандера и Сулин. При этом Сулин всякий раз пятилась, краснела — но снова и снова оказывалась рядом с Нандерой. А на второй день, когда вечером отряд встал на привал, девы чуть не поубивали одна другую голыми руками. Во всяком случае, так показалось Перину. Они молотили друг друга кулаками, пинали ногами, швыряли на землю и заламывали руки, так что перелом казался неизбежным. Однако в последний момент каждая ухитрялась вывернуться и нанести ответный удар. Перин хотел было вмешаться, но Руарк остановил его. Похоже, само это намерение несколько удивило вождя. Кайренцы и Майенцы, толпой собравшись вокруг, оживленно заключали пари. Тогда как айльцы и воины-хранительницы и мудрости не обращали на стычку никакого внимания. Наконец Сулин повалила Нанда ручком вывернула ей руку за спину и, схватив за волосы, несколько раз ударила головой озимь. Нандера обмякла, Сулин долго смотрела на бесчувственное тело, затем взвалила побежденную на плечо и, пошатываясь, удалилась. Перин решил, что теперь первенство перейдет к Сулин. Но все вышло иначе. Она вся в синяках, по-прежнему появлялась перед друарком рядом с Нандерой, но говорить уже не пыталась, а все распоряжения побитой соратницы выполняла беспрекословно. Эйрину оставалось лишь чесать в затылке и гадать, правильно ли он понял, чем закончилась драка. Хранительницы мудрости шагали вдоль дороги, разбившись на две группы. Причем число их в той и в другой постоянно менялось. Уже к концу первого дня Перин приметил, что все эти перемещения происходят вокруг двух женщин — Сэр Лей и Эмис. На второй день у него не осталось сомнений в том, что каждая из них гнет свою линию. Женщины обменивались весьма хмурыми косыми взглядами. Перин не раз слышал упоминания о Исседай. Его слух также улавливал какие-то непонятные обрывки о битве и обычаи. Эми соступала и краснела все реже. Руарк держался так, словно ничего не замечает, но от него, когда он посматривал на жену, исходил слабый запах тревоги. Ко времени третьего привала Перрин готов был увидеть, как хранительницы выяснят отношения тем же способом, что и девы. Они, однако же, поступили иначе. Взяв бурдюк с водой, Женщины отошли в сторону, уселись на землю и, сняв косынки, распустили длинные волосы. Перин наблюдал за ними в ночи, издалека, чтобы даже ненароком не подслушать разговор. Но они только и делали, что в лунном свете, попивали воду из чашек, довели беседу. В конце концов Перин уснул. На следующий день по выступлении в путь он довольно скоро колонны и трех миль не одолела, понял, что теперь все сосредоточилось вокруг Сорелей, хотя хранительницы по-прежнему сновали от группы к группе. То и дело она и Эмис отходили в сторонку, но косых и недружелюбных взглядов больше не было. Будь они волчицами, Перин сказал бы, что вожаку стаи удалось отстоять свое положение, победив бросившую вызов соперницу. Однако, судя по запахам, теперь Сорелея воспринимала Эмис почти как равную себе. У волков такое не было принято. На седьмой день после отъезда из Кайриена Перин тащился под беспощадным утренним солнцем, с беспокойством размышляя о том, чем еще удивят его аильцы, удастся ли удержать их от стычки с кайренцами и что все-таки делать когда через три-четыре дня он нагонит Айседай. Конец этим размышлениям положило послание, полученное от полхвоста. Всего в нескольких милях к западу находился большой отряд мужчин, а может и женщин. Волки не слишком хорошо различали двуногих самцов и самок, двигавшиеся в том же направлении, что и воинство Перина, под двумя знаменами. Переданный волком образ этих знамён не мог не заинтересовать Перина. Подозвав командиров, его мигом обступили Добрый, Нурель, Руарк, Урия, Нандера, Сулин и Соролея Семис. Перин, поворачивая трудягу на запад, сказал, «Езжайте дальше, а я малость отлучусь. Возможно, к нам присоединятся друзья, но времени терять нельзя». Колонна продолжала движение, но одного Перрина все же не отпустили. Не успел он проехать и четверти мили, как за ним пристроились дюжины всадников из крылатой гвардии, столько же по меньшей мере два десятка дев под началом сулин и такое же количество сисвайаман, возглавляемых седовласым зеленоглазым мужчиной, на лице которого будто дробили валуны. Перрину оставалось лишь удивляться, что в эту компанию не затесалась ни одной хранительницы мудрости. «Друзья!» — бормотала себя под нос сулин, бегущая рысцой рядом с его стременем. «Хорошенькие друзья!» «Появляются невесть откуда, без всякого предупреждения, а он опять же невесть откуда знает, что они появятся». Взглянув на Перина, она заговорила громче. «Мне бы не хотелось увидеть, как ты споткнешься о подушку и расшибешь нос». Берин покачал головой. Видимо, за то время, пока прикидывалась служанкой, эта женщина не составила о нем высокого мнения. Чудные они, эти айльцы. Направляемый волками, он ехал под солнцем, никуда не сворачивая около часа. И когда, поднявшись на невысокий холм, увидел впереди выстроившихся колонной подвое всадников, ничуть не удивился этому зрелищу. По равнине ехали двуреченцы под его собственным стягом с волчьей головой. Неожиданности для него было увидеть с ними женщин, он насчитал девять, а также мужчин явно недвуреченского обличия. Насторожило же перина второе знамя – красный орел Манетерена колыхался на легком ветерке, а он предпочел бы вовсе не вывозить этот стяг из двуречья. И не раз так и говорил. Но это был один из немногих случаев, когда его земляки упорно поступали по-своему. Впрочем, благодаря смутному волчьему посылу он был готов и к этому. Конечно, в том отряде быстро заметили приближавшихся глаза у двуреченцев зоркие. Колонна подровнялась, передние всадники потянулись к лукам, длинным двуреченским лукам разящим на триста шагов и даже дальше. «Никто не должен находиться передо мной», — сказал Перин. «Они не станут стрелять, если узнают меня». «Похоже, желтые глаза видят далеко», — недоверчиво пробормотала Сулин. Другие же странно смотрели на него. «Держитесь позади, вот и все», — со вздохом повторил Перин, не желая вдаваться в подробности. Стоило Перину подъехать поближе, как земляки опустили луки и сняли уже наложенные на тетивы стрелы. Он с радостью приметил, что они привели с собой ходака и с гораздо меньшим восторгом ласточку. Фейли не простит, если он загубит ее любимую лошадку. Будет неплохо вновь сесть на своего мышастого, но, возможно, не помешает сохранить и кайренского трудягу. В конце концов, лорду позволительно иметь двух лошадей, даже если жить этому лорду осталось всего четыре дня. Из колонны двореченцев, подкручивая густые усы, выехал Данил, за ним Айром, а позади них держались женщины. Еще до того, как Перин узнал среди них Верин и Алану, полишенным признаком возраста лицам, Он понял, кто они, хотя не мог взять в толк, как они сюда попали. Девять. Девять Айсседай. Через три-четыре дня девять Айсседай могли оказать неоценимую помощь. Только вот можно ли им доверять? Их девять. Аранд разрешил последовать за ним только шести. Интересно, которая из них Мирана? Она должна быть за главную. Простоватая с виду похожая на жену фермера аай седая с квадратным лицом сидевшая на крепкой гнедой кобылке ухитрилась обогнать Данила и заговорила первой стало быть ты и есть Перин айбора лорд Перин, — видимо теперь следует говорить так мы о тебе наслышаны вот уж не ожидали повстречать тебя здесь да еще и со столь странными спутниками добавила высокомерная красавица, восседавшая на свирепом с виду темном мерине. Перрин готов был побиться об заклад, что это обученный боевой конь. «Мы полагали, что ты нас опередил». Игнорируя Айс Седай, одна из этих двух должна быть Мирана, и он пока еще не знал, что ей сказать. Перрин обратился к Данилу. «Не то, чтобы я был этим недоволен, но все-таки». «Как вы сюда попали?» Данил покосился на Айсседай и нервно разгладил усы. «Лорд Перрин, как и было велено, мы выступили без промедления. Я хочу сказать, что фургоны и все прочее мы оставили, потому как решили, что у вас есть важная причина спешить. Но ну, а потом нас нагнали Кируна Седай, Сидай и остальные». Они сказали, что Алана Седай может отыскать Ранда, то есть лорда-дракона. Ну а поскольку вы поехали с ним, я решил, что вы будете там же, где и он. Мы ведь не могли знать, уехали вы из Кайриена или...» Данил глубоко вздохнул. Похоже, они оказались правы. «А, лорд Перин». Перин нахмурился, размышляя, каким это образом Алана может найти Ранда. Впрочем, это не важно. Значит, может. В противном случае Данил и прочие не оказались бы здесь. Сама Алана, как и Верин, продолжала держаться позади, рядом со стройной кореглазой женщиной, которая от чего то часто вздыхала. «Я Бера Харкин», — представилась женщина с квадратным лицом. «А это», — указала она на свою надменную спутницу, — «Кируна Начиман». Остальных она, видимо, не сочла нужным представить. «Не скажешь ли нам, как вышло, что ты здесь?» Тогда как молодой Алтор, лорд-дракон, в нескольких днях пути к северу. Перин недолго размышлял. Если эти девять сестер решат присоединиться к тем, враждебным, он вряд ли сможет им помешать. А вот иметь девять Айседай на своей стороне Он захвачен в плен, а по имени Койрен с пятью, по меньшей мере, пятью соратницами, везет его в Тарвалон. Во всяком случае, направляются они туда, а... а я хочу их остановить. Сказанное Перином вызвало потрясение. У Данила аж глаза на лоб полезли, и даже а заговорили все разом. Кажется, это известие не обеспокоило лишь Айрама но тот, похоже, вообще интересовался лишь своим лордом Перином и своим мечом. Лица седай оставались невозмутимыми, но от них исходили запахи страха и негодования. — Мы должны их остановить, Бера! — заявила женщина с косичками на трабонский манер украшенными бисером. — Нельзя допустить Бера, чтобы его заполучила Элайда. Одновременно с ней сказала бледнолицая Кайренко, сидевшая на поджарой гнедой кобыле. «Шесть — Шесть? — недоверчиво переспросила Кореглазая. — Но я уверена, шестерым не под силу захватить его. — Я же говорила, что он ранен, — чуть ли не рыдая произнесла Аланна. Запах ее выдавал неподдельную боль. — Всем вам говорила! Верин молчала, но пахла от нее гневом. «И страхом!» Кируна окинула сопровождающих Перина пренебрежительным взглядом. «И с такими силами, молодой человек, ты вознамерился остановить Айси «Странно, Верин не называла тебя глупцом». «У меня есть еще люди на Тарвалонском тракте», — сухо отозвался он. «Тогда можешь присоединиться с ними к нам», — снисходительно промолвила Кируна. «Пожалуй, это не помешает». «Ты как считаешь, Бера?» Бера кивнула. Перин не понимал, почему эта Кируна так его раздражала, но гадать об этом не было времени. «И кроме того, три сотни двуреченских лучников, которых я собираюсь отвезти на тракт», — добавил Перин. «Откуда Алла не знать, ранен Рант или нет? Если вы желаете отправиться с нами, Айси Дай, добро пожаловать». Сестрам это, разумеется, не понравилось. Отъехав в сторонку, они принялись совещаться, по-видимому, защитившись от подслушивания единой силой. Даже Перин не смог ничего расслышать. Ему уже показалось, что они порешили ехать одни. Однако Айседай не стали разлучаться с двуреченцами. Тем не менее, Бера и Керуна, держась по обе стороны от Перина, наперебой втолковывали ему, сколь важными и деликатными являются сложившиеся обстоятельства, и сколь осторожен он должен быть, дабы не усугубить положение молодого Алтора. Правда, Бера порой все же именовала Ранда возрожденным драконом. Но обе сходились на том, что, не спросивши их, Перин и пальцем шевелить не должен. А поскольку Перин не больно торвался кивать да поддакивать, они, похоже, начинали испытывать раздражение. Он чуть было не пожалел, что позвал их с собой. Если растянувшееся по тракту воинство Аильское, Маинское и Каиринское и произвело на Айседай впечатление, то виду они не подали. Их же появление в отряде восприняли по-разному. Судя по всему, Кайренским и Маинским всадникам присутствие девяти Айседай и шестнадцати стражей придало храбрости. Они приветствовали их радостно и почтительно. Все Аман и Девы, напротив, поглядывали на Айсседай с угрюмой опаской, словно ожидали, что те тут же сокрушат их. Хранительницы мудрости выглядели столь же невозмутимыми, как и сами айсидай, однако Перин улавливал исходившие от них волны гнева. Айсидай за исключением коричневой сестры по имени Масури, поначалу не уделяли хранительницам особого внимания. Но после того, как последние отвергли все настырные, а она была очень настойчива, попытки Масури завязать с ними знакомство, заинтересовались. Хранительницы мудрости избегали Айседай спокойно и ловко, и Перин подумал, что поступают они так, повинуясь инстинкту. После неудач Масури Айседай постоянно поглядывали на хранительниц мудрости и неслышно переговаривались за своим непроницаемым барьером. Перин сожалел, что не слышит разговора о Иссидай. Наверняка он касался не только аильских женщин. Аланна так и не сказала ему, как ей удалось выяснить, где находится Рант, заявив «Есть знания, способные испепелить разум любого, кроме Айссидай». Говорила она спокойно, напустив на себя таинственность, но запах безошибочно указывал на тревогу и боль. Она даже не признавалась, что обмолвилась, будто Рант ранен. Верин с Перином почти не разговаривала и лишь с легкой загадочной улыбкой следила за ним, по птичьи склонив на бок головку, однако от нее исходили волны досады и гнева главенствовала, судя по запаху, то ли Бера, то ли Кируна. Перрен склонялся к тому, что все же Бера, хотя превосходство ее не было очевидным. Так или иначе, они держались рядом с ним и без конца повторяли вариации одних и тех же «советов», видимо, считая, что руководят им. К сожалению, так же, кажется, думали не только они. Нурель исполнял все их распоряжения — бросив лишь взгляд на Перина, а добрый порой обходился и без этого взгляда. Полтора дня Перин пребывал в убеждении, что Мирана осталась в Кеймлине, и был до крайности удивлен, услышав, как стройную кривлазую женщину назвали этим именем. Ранд говорил, будто она возглавляет Салидарское посольство, однако... Хотя на первый взгляд все Айси держались между собой как равные, запах ее выдававший тупую отстраненность и беспокойство указывал по волчьим понятиям на невысокое положение в стае. Все эти загадки Перина не радовали. Разумеется, Айси вправе хранить свои секреты, но, собираясь отбить Ранда у Койрен, Он предпочел бы знать заранее, не придется ли ему потом отбивать его еще и у Керуны с ее компанией. Конечно, приятно было вновь оказаться вместе с земляками, хотя они воспринимали айс почти так же, как и кайриенцы с майнцами. Радость была взаимной. Двуреченцы даже не стали ворчать, когда Перин велел им убрать подальше Манатеранское знамя. Тел. Брат Данила, похожий на него точь в точь, если не считать торчащего носа и длинных на демонийский манер усов, аккуратно свернул стяг и упрятал в седельную сумму, пребывая в уверенности, что ему еще представится случай развернуть это полотнище. Флаг с волчьей головой пришлось оставить. С одной стороны, двуреченцы ни в какую не хотели убирать и его, с другой же... И сам Перин, приметив пренебрежительные взглядки руны, решил, что, пожалуй, флаг лучше сохранить. Увидев знамя Перина, Добрейн с Нурлем достали свои. Вовсе не восходящая солнце Кайрина и немаинского золотого ястреба. Каждый прихватил пару штандартов Ранда. Один сало-золотым драконом на белом фоне, а другой с черно-белым диском на темно красном, а ильцы не обратили на знамена никакого внимания, а и седаи посматривали на флаги с неудовольствием, но вслух его не высказывали. На десятый день, когда солнце было на полпути к зениту, Аперин, несмотря на общество двуреченцев и ходока под седлом, пребывал в угрюмом расположении духа бы так и не решил, что же ему делать, когда он догонит караван, а ждать этого всего несколько часов. От волков пришло тревожное сообщение. «Спеши! Здесь двуногие! Много-много двуногих! Спеши!» Глава пятьдесят пятая. «Колодцы Дюмай» Ехавший во главе колонны Гавин, Старался сосредоточиться на окружающем ландшафте. Холмистая равнина с редкими купами деревьев казалась ровной. Создавалось впечатление, будто она прекрасно просматривается. Но оно было обманчивым. Вблизи длинные кряжи и пологие холмы оказывались куда выше, чем представлялось издалека. К тому же ветер поднимал тучи пыли, которые могли скрыть многое. По правую сторону от дороги в небольшой рощице находились три каменных колодца — колодцы Дюмай. Стоило бы пополнить запасы воды здесь. До ручья Алионелли, ежели он не пересох, оставалось не менее четырех дневных переходов. Но Галина велела двигаться без остановок. Он изо всех сил старался сосредоточиться на местности, но в голову лезли другие мысли. То и дело Гавин оборачивался, бросая взгляды на длинную вереницу фургонов, тянувшихся по равнине в окружении верховых Аэсседай и стражей. Слуги тащились пешком. Отроки в большинстве своем находились в тыловом охранении, куда их отправила Галина. Отсюда ему не был виден один, в отличие от прочих, непокрытый холщовым тентом вазок, рядом с которым постоянно ехали верхом шесть Айсседай. Гавин готов был убить Алтора, но происходящее вызывало у него отвращение. На второй день даже Эриан отказалась принимать в этом участие, и свет-свидетель, резоны на то у нее имелись. Но Галина была непреклонна. Решительно устремив взгляд вперед, Гавин коснулся кармана, где лежала аккуратно завернутая в шелковый платок Письмо Эгвейн. Всего несколько слов о том, что она любит его, но должна уехать. Ничего больше. Он перечитывал письмо по пять-шесть раз в день. Эгвейн не напоминала о его обещании, но в том не было нужды. Гавен не поднимал руки на Алтора. Он сам был ошарашен, узнав, что этот человек уже несколько дней находится в плену. В свое время Гавину придется все это объяснить Эгвейн. Он не поднял и не поднимет руки на Алтора, даже если это будет стоить ему жизни. Но и помогать Алтору не станет. Эгвейн должна это понять. О, Свет, непременно должна. Гавин рукавом кафтана утер струившийся по лицу пот. Сейчас он ничего не мог сделать для Эгвейн, разве что молиться о ней. О ней и Амин. Наверное, Мин нуждалась в молитвах. Девушку везли в Тарвалон как пленницу, но он не верил в ее вину и ослабь стражи бдительность хоть на миг. Пожалуй, попробовал бы... Увидев далеко впереди вздымавшиеся клубы пыли, а затем им галопом коня, кажется, без седока, Гавин поднял руку. «Джисао!» — приказал он. «Останови колонну!» Хэл, передай раджеру чтобы отроки готовились к бою не говоря ни слова всадники помчались выполнять приказ Гавин ждал конь оказался пыльно серым мереном бенджи далфора дэ да сам Бенджи находился в седле хотя и еле удерживался привалившись к лошадиной шее и вцепившись в гриву конь едва не промчался мимо Гавин с трудом сумел ухватить его за поводья. Бенджи поднял на Гавина остекленевшие глаза. Изо рта его выступила кровь, одной рукой он зажимал живот, словно опасался, что у него вывалятся внутренности. — ильцы? – прохрипел разведчик. — Тысячи! — со всех сторон! Неожиданно он улыбнулся. — Прохладный сегодня денек, верно? Кровь хлынула у него изо рта, и он повалился навзничь, уставясь на солнце невидящими глазами. Развернув коня, Гавин галопом поскакал к фургонам. Заняться погибшим можно будет и потом, если кто-нибудь из них останется в живых. Галина уже скакала ему навстречу, льняной плащ-пыльник развивался за спиной, в темных глазах бушевала ярость. С тех пор, как Алтор предпринял попытку бежать, Ярость ее не угасала. «Ты что себе позволяешь?» — воскликнула она. «Почему остановил колонну?» «Нас окружают тысяча ильцев, Айседай», — ответил Гавин, ухитрившись сохранить почтительный тон. Так или иначе, фургоны уже остановились, а отроки строились в боевые порядки. Однако возчики нетерпеливо теребили возжие, слуги оглядывались по сторонам, а Исседай беззаботно болтали со стражами. Галина презрительно скривилась. глупец! Это наверняка Шайдо! Сивана обещала предоставить нам эскорт! Не веришь? Возьми людей и убедись сам! Но фургоны должны двигаться без остановок в Тарвалон! Пора бы тебе усвоить, что здесь приказы отдаю я, а не...» «А если это вовсе не твои прирученные аильцы?» В последнее время она не раз предлагала ему самому отправиться в разведку. Может, надеялась, что он не вернется в таком случае. Наверняка встретит аильцев, а те вряд ли окажут ему радушный прием. Шайда не Шайдо, они убили одного из моих людей, по меньшей мере одного!» Гавин выслал шестерых разведчиков. Но больше ни один из них пока не вернулся. Может быть, тебе стоит подумать и о другом? Вдруг это Аильце Алтора, явившийся ему на выручку? Ты хоть представляешь, что будет, если они обрушатся на нас на марше? Только сейчас Гавина сознал, что кричит. Но Галину его вспышка кажется несколько отрезвила. Бросив взгляд на мертвого Бенжи, она кивнула. Может, на сей раз и вправду не лишне проявить осторожность. Дышать спертым воздухом внутри сундука было трудно, но, к счастью, Ранд больше не чувствовал запаха. По ночам его выпускали и обливали водой из ведра, но день, проведенный в запертом сундуке, под палящим солнцем, давался крайне тяжело. Отвратительное зловоние все сильнее било в нос, Удерживать пустоту получалось с большим трудом. Исполосованная кожа горела. Каждая капелька пота, попадая на рану, вызывала очередной приступ боли, и все эти язычки обжигающего пламени, десятки тысяч, бились о границе пустоты, грозя сокрушить ее. Боль от полуисцеленной раны в боку тоже пульсировала, будто в отдалении, но казалось, что вместе с ней пульсирует и кокон пустоты. Аланна. Он чувствовал приближение Аланны, но предпочитал не думать о ней. Все равно шести и Седай не под силу его освободить. К тому же они могут просто присоединиться к Галине. Им нельзя доверять. Ни одной, а и Седай больше доверять нельзя. А может... Это вообще бред. Иногда он впадал в забытье, и ему мерещилась свобода. Прохладный ветерок, прогулки, он просто гулял. А приходя в себя, вновь тяжело дыша, нащупывал путь вдоль скользкого, как лед, барьера, отделявшего его от источника. Вновь и вновь ощупывал шесть мягких точек. Мягких. Это казалось важным. Темно, простонал у него в голове Льюстерин. Не надо темноты, хватит, не надо. И так раз за разом, хотя это было не так плохо. На этот раз Рант просто не обращал внимания. Вдруг сундук тряхнуло, и он охнул. Исполосованное рубцами тело непроизвольно дернулось. Сундук сдвинулся с места громко проскрежетав под днищу фургона. Наверное, уже вечер. Его в очередной раз изобьют, а потом окатят водой и свяжут, как гуся. Но главное, хоть на время выпустят из этого проклятого гроба. Темнота вокруг не была полной. Сквозь щелочку под крышкой в сундук проникало немного света. Правда, с головой, засунутой между коленей, видеть этой щели Ранд не мог. Глаза его привыкли к мраку, нос стал почти невосприимчив к вони, но все же он чувствовал, что близится ночь. Неожиданно сундук резко наклонился, и его тяжело поставили на земь. Ранд не удержался от стона. Места внутри почти не было, но его качнуло в бок. По ноющим мышцам прокатилась новая волна боли, привал. Скоро должна откинуться крышка. Рант уже потерял счет дням и ночам, проведенным в плену. Какой сегодня день? Потерял он счет и женщинам, каждый вечер приходившим его истязать. Их лица плясали перед его внутренним взором, почти сливаясь воедино. Только Галину, Эриан и Кэтрин он запомнил. Они единственные избивали его не по одному разу. Им больше всего хотелось слышать его вопли. Неожиданно он сообразил, что сундук давно пора бы открыть. Неужто они собрались оставить его здесь на всю ночь? А завтра снова взойдет палящее солнце и... Он ухитрился судорожно напрячь соднящие, нывшие мускулы, и стал скрести крышку пальцами, связанных за спиной рук. «Выпустите меня!» — закричал Ранд. Пальцы судорожно, тщетно скребли крышку. «Выпустите!» — выкрикнул он и, или это только почудилось, услышал женский смех. Некоторое время он рыдал, потом слезы высушила ярость. «Помоги мне!» — прорычал Рант Льюсу Терену. «Помоги мне!» — эхом отозвался тот. «Помоги мне, Свет!» С угрюмым ворчанием Рант вновь нащупал шесть мягких точек. Рано или поздно они его выпустят. Рано или поздно охрана ослабит бдительность, и тогда... Он и сам не понял, когда его разобрал, Хриплый смех. Лежа на животе на вершине холма, Перин всматривался в картину, походившую на бредовое видение. Из волчьих сообщений Перин предполагал, что он увидит. Реальность оказалась намного ужаснее. На расстоянии примерно мили от его наблюдательного пункта, возле небольшой рощицы в стороне от дороги, Огромная бурлящая масса шайдо со всех сторон волнами накатывалась на кольцо людей и фургонов. Некоторые фургоны уже полыхали. Огненные шары величиной с кулак, а иногда из булыжник, вылетали навстречу аильцам, обращая людей в живые факелы. Молнии, срываясь с безоблачного неба, разили в гущу нападавших, подбрасывая в воздух комья земли и облаченные в каденсор фигуры. Однако огненные шары и серебристые молнии летели и в противоположном направлении. Большая часть выпущенных Шайдо огней гасла или взрывалась в воздухе, но некоторые все же достигали цели. Пока незначительный перевес был на стороне Айсседай, но подавляющее численное превосходство Шайдо вполне могло заставить чашу весов склониться на их сторону. «Должно быть, там направляют силу две, а то и три сотни женщин», — пробормотала Кируна, лежавшая рядом с Перином. Судя по тону, зрелище произвело на нее впечатление. И на находившуюся близ зеленой сестры Сорелею тоже. Судя по запаху, хранительница мудрости была встревожена, не испугана, но явно встревожена. «Мне еще не доводилось видеть столько плетений сразу», — продолжала Айси «Очевидно, в лагере не менее тридцати сестер». «Ты привел нас в кипящий котел, молодой Айбара!» «Сорок тысяч шайдо», — хмуро проворчал Руарк, лежавший по другую сторону от Перина. «Самое меньшее сорок тысяч. Теперь понятно, почему они не посылали на юг больше копий». Только радости от этого мало. Лорд Дракон там, спросил Добрейн, глядя через плечо Руарка. Перин кивнул. А ты стал быть намерен его вызволить? Перин снова кивнул, и Добрейн тяжело вздохнул. От него исходил запах не страха, а обреченности. Мы выступим, лорд Айбора. Туда мы пойдем, на вот вернемся ли? На сей раз кивнул Руарк. Кируна взглянула на них с недоумением. «Вы что, не понимаете, что у нас недостаточно сил? Нас всего девять, даже вместе с этими хранительницами. Если они и вправду способны что-то там направлять, нам не справиться со всем этим». Саралея громко фыркнула. Кируна предпочла этого не заметить. «Когда садись на лошадь и скачи на юг», — сказал ей Перин. Я не допущу, чтобы Элайда заполучила Ранда. Хорошо, — с улыбкой отозвалась Керуна, — я тоже не намерена этого допустить. Хотел бы, Перин, чтобы от таких улыбочек у него не пробегали по телу мурашки. Правда, угляди, Керуна, какой взгляд вперила ей в затылок Сырелея, небось и у нее бы мурашки побежали. Даром, что она ай-седай. Эрен подал знак дожидавшимся в расщелине соратникам. Сорелея и Кируна соскользнули со склона вниз, где можно было выпрямиться в полный рост, и разошлись в противоположные стороны. Особого плана у них не было. Все сводилось к тому, чтобы добраться до Ранда и каким-то способом освободить его. Дальнейшее целиком зависело от самого Ранда, от того, сумеет ли он сотворить, достаточных размеров проход и увести с собой тех, кого к тому времени еще не перебьют, ни Шайдо, ни Айседай. Для героев преданий, о которых распевают песенки менестрели, такая задача не представляла бы ни малейшего труда, но то герои. Перин жалел, что не было времени все как следует продумать, когда он с Добрейном и Руарком на ходу составили план, При этом вождю пришлось бежать между двух лошадей. У них не было многого, но, главное, у них не было времени. Кто мог сказать, сколько еще продержится айс седа из Белой башни под натиском Шайдо? Первыми пришли в движение двуреченцы и крылатая гвардия. Они разбились на два отряда. Один из которых окружил пеших хранительниц мудрости, а другой — конных Айседай с их стражами. Справа и слева две людские волны перехлеснули кряж, и над их головами заколыхались знамена. Перин разрешил поднять не только волчью голову, но и красного орла Манатарана. Руарг даже не взглянул в сторону Эмис, шагавший рядом с темным мерином Керуны, но Перин... Расслышал его шепот. Да свидимся мы снова, прохлада души моей!» Предполагалось, что майнцы и двуреченцы прикроют Хранительниц Мудрости и Айс Седай при отступлении. Хотя все могло сложиться иначе. Херуни и Берри план не очень понравился. Они предпочли бы иметь возможность прорваться к Ранду первыми. «Ты вправду собираешься драться пешим, лорд Айборо?» — недоверчиво спросил у Перрина Добрейн. Подобное решение представлялось ему нелепой блажью. «Так ведь с ты штуковиной не больно помашешь?» — пояснил Перрин, поглаживая висящий у бедра топор. Это было правдой. Но, кроме того, ему не хотелось посылать ходака или трудягу, почитай на верную смерть. Человек — другое дело. У него есть право выбора. Может, когда придет время... Ты дашь мне держаться за стремя? Добрейн заморгал. Кайренцы почти никогда не сражались с пешими. Потом понял и кивнул. Пора дудочникам играть танец, произнес Руарк, поднимая черную вуаль. Впрочем, сегодня музыки не будет. Среди айльцев в этом походе не было ни дудочников, ни волынщиков. Кое-кому из аильцев это не очень-то нравилось, так же, как некоторым девам не нравились красные повязки на руках, по которым макраземцы должны были отличать их от дев из шайдо. Им казалось, что всем и так должно быть ясно, где свои, где чужие. Девы из сисвай подняв вуали, плотной колонной двинулись вверх по склону, а Перин с Добрейном направились к аэренскому строю, во главе которого уже стоял Лоэл. Уши Агира напряженно оттянулись назад, в руках он сжимал топор. Там же находился и Айрам, пеший, с обнаженным мечом в руках. На губах бывшего лудильщика играла мрачная улыбка. Добрейн, стоявший возле двух знамен Ранда, взмахнул рукой, заскрипели седла, и маленький лес из пятисот пик двинулся по склону рядом с аильцами.